Глава 7. Первое убийство это прилив адреналина, страх, тревога и возбуждение, и всё разом. Сан-Антонио, штат Техас, понедельник, 27 ноября, 20:45. Мазур отъезжал от дома Санчесов, убеждённый в том, что у Мартина есть какие-то секреты. Однако из того, что у него есть любовница, ещё не следует, что он убийца. Первая миссия Санчес погибла в автокатастрофе, задумчиво промолвил Мазур. А Мартин Санчес автомеханик. И Gloria гораздо моложе. Это расхожешь там, поскольку такое случается сплошь и рядом. Взглянув на часы на приборной панели, Кейт нахмурилась. Я не представляла, что уже так поздно. Когда получаешь удовольствие, время летит незаметно. Каким будет ваш следующий шаг в этом расследовании, спросила Хейден. Я собираюсь узнать у криминалистов, что они выяснили насчёт машины Глории Санчес. Дженни Колхун обещала, что свежие новости у неё будут сегодня вечером. Мне бы тоже хотелось её послушать. Разумеется. Ещё через 5 минут у Кейт зазвонил телефон. Мой шеф, сказала она, взглянув на экран, я должна ответить. Естественно. Здравствуйте, агент Трамси сказала Хейден. Я ещё не составила никаких заключений по этому делу. Выслушав своего собеседника, она нахмурилась. Уверяю, мы движемся так быстро, как только возможно. В настоящий момент мы со следователем Мазуром направляемся в криминалистическую лабораторию, чтобы обсудить, в каком состоянии находилась машина жертвы. Я перезвоню, как только у меня появится какая-либо информация. Вы можете оказать мне любезность и связаться с охраной тюрьмы, в которой находится Ричардсон. Пытался ли кто-либо с ним связаться? Выслушав ответ, Кейт кивнула. Ясно. И ещё. У вас есть что-нибудь свежее по делу Реймонда Дрекслера? Рассеянно склонив голову на бок, она почесала шею. Хорошо. Держите меня в курсе. Окончив разговор, Кейт, стиснув в руке телефон, уставилась на потемневший горизонт. Мазур понимал, что это такое. Настолько сильная жажда схватить преступника, что становится больно дышать. Что там насчёт Дрекслера, спросил он? Всё ещё на свободе? Невада это мой нопарник. Преследуют его на юг через всю Юту. 7 часов назад Дрекслера видели на одной из заправок в южной части штата. Давление сверху по нашему делу? спросил Тео. Кейт откинулась на подголовник. Когда я веду какое-нибудь дело, всегда есть давление сверху. Где бы я ни появлялась, ничего хорошего для местных властей это, как правило, не означает. Вы велели немало громких дел, и как я прочитал, несколько раскрыли. А вы какие дела помните? Раскрытые или те, которые вам не поддались? Намёк понял. По сегодняшнему совещанию у меня сложилось впечатление, что вы не вхожи в круг избранных своего управления. Почему вы так решили? В первую очередь, по невербальному языку. В ходе совещания вам досталось не маловара отрицательных взглядов. Но в настоящее время у меня с командой отношение нормальное. Никто не вывалил мне на голову чекакскую пиццу и не нассал в кружку, так что с моей точки зрения день выдался неплохим. Сколько вы проработали в чекаксской полиции? От цвет приборной панели выхватил её острые скулы. 18 лет. Мало кто из полицейских отказался бы от такого. Это теперь вас говорит мозговед? Мазур вопросительно изогнул брови. Моя специализация расстройство личности. Я не семейный психолог, Кейт покачала головой. Просто поддерживаю разговор. Больше похоже на допрос, она пожала плечами. В последнее время вместо разговоров приходится довольствоваться допросами. Наступило молчание, нарушаемое лишь свистом ветра за окном. Если вы просто поддерживаете разговор и не анализируете ответы, да, переезд дался тяжело. Я до сих пор не продал свою квартиру в Чикаго, а если мне ещё раз придётся воспользоваться навигатором, чтобы добраться до места преступления, я, наверное, сам кого-нибудь убью. Почему вы переехали? Развод. Бывшая перевезла нашу дочь в Сан-Антонио. Как Мазур не старался, в его словах прозвучала злость. Желание быть рядом с ребёнком это очень хорошо. Мой отец умер, когда я ещё была подростком. Представляю, каким это явилось для вас ударом. Да. Я была опустошена. Отец любил меня, и я его любила, но мы как-то мало общались друг с другом, всё не хватало времени. А Лиса чем-то похожа на вас, Кейт. Держит всё в себе, скрывает свои чувства. Отшучивается, когда её что-то тревожит. С чего вы взяли, что у меня есть какие-то чувства? Это вызвало искренний смех. Вы правы. Присяжные ещё не приняли решения по этому вопросу. Кет не смогла сдержать улыбку. Чем любит заниматься ваша дочь? Она самый смышлёный ребёнок во всей школе. Шахматная секция, школьный ансамбль, театральный кружок. Вы к этому не имеете никакого отношения? Никакого. Она похожа на свою мать. Салава Богу, унаследовала её мозги и внешность, но не лоск. И ещё малыш абсолютно не умеет сплетничать. Я сама тоже так и не овладела этим искусством. Шахматы это серьёзное занятие. Они учат стратегическому мышлению, но в первую очередь терпению. Вы играете? Играла, когда мне было столько же, сколько сейчас Алисе. Но больше не играю. Кейт оставилась в окно на ночное небо. В Вашингтоне повсюду яркие фонари, и невозможно увидеть звёзды так, как они видны здесь. Почему вы перестали играть в шахматы? Тео больше интересовала Кейт, чем звёзды. Наверное, перестало хватать времени, когда поступила в университет. Он покачал головой. Если хочешь по-настоящему, время всегда найдётся. Красиво сказано. Кейт снова улыбнулась. Пожалуй, мне тоже пора величать вас доктором. «Я — детектив, и за целую милю чую стремление уйти от прямого ответа». Она ничего не ответила, и Мазур даже не попытался нарушить молчание или пойти на попятную. Если он надеялся услышать откровение, его ждало разочарование. «Я так понимаю, в кружку вам мочился Сантос», — вдруг сказала Кейт. «Почему вы так решили?» — Мазур пристально взглянул на неё. «Подобная дерзость в духе молодых». Он активно жестикулирует правой рукой, той самой, в которой держит кружку. Полагаю, для него очень большое значение имеет его личная собственность, его территория. У него был друг, но его обошли, взяв вместо него вас. Было такое. Он нанесёт удар по тому, что сам считает важным, по вашей личной территории. Насколько вы в этом уверены? На 90%. Буду знать». По мере приближения к Сан-Антонио огни города становились ярче, а звёзды тускнели. Мазур остановился у здания управления полиции, а Никс Кейт прошли мимо охраны и поднялись на второй этаж. Увидев торговый автомат, Хейден достала из кармана кредитную карточку и купила два пакетика крекеров. Вам нужно приобрести акции компании, которой принадлежат эти автоматы. Скрыв пакетик, Кейт предложила его Мазуру. Тот взял один крекер. Возьмите весь пакет, сказала она. Мне одного хватит, детектив взял. Следующие два за мной. Договорились. Они прошли в просторное помещение, похожее на гараж с отдельными кабинками и полированными серыми столами, заставленными всевозможным оборудованием. Высокая стройная женщина в белом халате с зачёсанными назад светлыми волосами оторвалась от микроскопа. Добрый вечер, детектив. Не думала, что вы заглянете ко мне. Были в гостях у мистера Санчеса. Знакомьтесь, Дженни Колхун, агент Кейт Хейден из ФБР. Колхун встала и протянула руку. Профайлер. Совершенно верно. Кейт пожала ей руку. Расскажите, что вы нашли? Сразу к делу. Мне такое по душе. Колхун провела их к отсеку, где находилась машина Глории Санчес. Я проверила машину на отпечатки пальцев во всех ключевых местах: багажник, ручка водительской двери, клавиша радио, рычаг переключения передач и управление поворотниками. Отпечатки были везде, и на 90% они принадлежат жертве. Что насчёт запаски в багажнике? спросила Кейт. Понимаю, на видеозаписи мы видели руки в перчатках, но вдруг нам повезло. Я действительно нашла на внутренней поверхности багажника два частичных отпечатка. Вы взяли отпечатки пальцев у мистера Санчеса, спросила Кейт. Взяла, и они не совпадают. Его ДНК, взятая на месте преступления, также обрабатывается. Я отправила пальчики в единую базу данных. Может быть, там что-нибудь найдут. И ещё, кровь на рубашке Санчеса принадлежит его жене, но характер пятен не соответствует тому, что было бы, если бы он стрелял с близкого расстояния и его забрызгало кровью. Он мог сменить рубашку, заметила Кейт. Если и сменил, я её не нашла, сказала Колхон. А я тщательно осмотрела землю вокруг машины. Брызги крови на лобовом стекле принадлежат жертве, продолжала она, упреждая следующий вопрос. Пригласив Мазурей Кейт подойти к белому седану, остановилась перед передней правой дверью и пальцем изобразила, будто направляет пистолет в окно. Убийца стоял не дальше, чем в одном футе от машины. Насколько я понимаю, патологоанатом извлёк пулю из груди жертвы. Других пуль в машине или рядом с ней я не обнаружила. Под машиной найдена одна стреляная гильза. Я обработала её на предмет наличия отпечатков пальцев, но ничего не обнаружила. То обстоятельство, что вы обнаружили гильзу, весьма любопытно, заметила Кейт. Это не соответствует остальным убийствам. Раньше убийца не оставлял гильзы, спросил Мазур. Нет. Рядом с машиной жертвы я обнаружила следы автомобильного протектора, сняла слепок и теперь пробую установить производителя. Связалась с отделом угона, и мне сказали, что вечером в субботу были заявления о двух угнанных минивэнах и одном фургоне. Что со спущенным колесом? спросила Кейт. Один прокол с боку. Хейден присела на корточке рядом с выхлопной трубой и изучила её, проведя изнутри пальцем в перчатке. Глория Санчес впервые брала эту машину. Не знаю, сказал Мазур. Кейт открыла заднюю дверь. Вы проверили заднее сиденье на наличие ДНК и отпечатков пальцев? Нет, призналась Колхум. Я сосредоточилась снаружи на переднем сиденье и на багажнике. Проверьте каждый квадратный дюйм салона и багажника. «О чём вы подумали?» — спросил Мазур. «Люди — существа, подчиняющиеся привычкам. Если Глория Санчес взяла эту машину в воскресенье, разумно предположить, что она брала её и раньше. Возможно, ей нравилось не привлекать к себе внимания». Она отправила мужу сообщение, что её Мерседес на техобслуживание. «Любопытно узнать, так ли это на самом деле?» — заметила Кейт. «Почему убийца сосредоточился именно на вас?» — спросила Колхун. ФБР обыкновенно держится в тени. Я давала пресс-конференции, и на одной из них назвала убийцу безработным импотентом, сказала Кейт. Мне хотелось его завести. Не в буквальном смысле, вставил мазур. Совершенно верно. Хейден неудоумённо моргнула. С юмором вы не очень дружны, да? Да, согласилась она. Этот ждёт ответа на своё послание, но я намереваюсь заставить его подождать. Важно дать ему почувствовать, что он не может командовать нами, как ему вздумается.